97. -е. Матерь Агни-йоги Мира земного в сознании разрушать не нужно, но добавить к нему понимание тонкого мира необходимо, чтобы иметь полноту ощущения сущего. Мир останет все тот же, но расширенный и углубленный осознанием невидимого телесными глазами аспекта. Даже обычными красками может художник передавать нечто гораздо большее, чем передает фотографии. Даже под внешнюю маску может безошибочно чуять утонченное сердце, внутреннюю сущность человека. Познание незримого мира открывает внутреннюю сущность вещей и дает им полноту и выпуклость изображения. Второе зрение открывает чудеснейшие возможности понимания скрытых сторон окружающего нас мира.